Болело всё: голова, грудь, спина, ноги и руки. Распухший правый глаз превратился в узкую щель, а тело, наверное, в один сплошной синяк. И ещё было холодно. Сергей поискал глазами какие-нибудь нары и не нашёл. Камера, куда его бросили патрульные, оказалась абсолютно пуста, если не считать железного решётчатого плафона с тускло светящейся лампочкой под потолком до да грязной бодьие в углу, служащей отхожим местом. Даже хорошо, подумал он. Не надо напрягать силы и превозмогая боль куда-то ползти. Зачем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 Но об этом никто не знает, потому что живых свидетелей не осталось, все погибли. Он единственный, кто может это подтвердить. Но воры никто не станет слушать, а на сибирской его считают именно вором. Воров не слушать надо, а вешать к чёртовой матери. Сергей поднял правую руку, попробовал сжать ладонь в кулак, но пальцы согнулись только до половины, похоже, кто-то отдавил их каблуком. Он провёл языком по разбитым губам, и во рту сразу стало солоно от крови. Наверное, сейчас он выглядит ничуть не лучше Полины, когда она освободилась из петли. Патрульные оставили на нём камбес, хотя я обчистили все карманы. Видна воняло его химза безнадёжно. Рисунок, вспомнив об бумаге из комендантского сейфа, Сергей Коека как расстегнул комбинезон, распухшие пальцы никак не могли ухватить застёжку молнии и изловчившись, дотянулся до внутреннего кармана.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 Словно в подтверждение его догадки, за дверью послышался шорох ткани, чьё-то частое дыхание и звук расстёгиваемого ремня. А потом, потом Полина хихикнула и сказала: "Не спеши. Давай сначала пригубим для храбрости. Будешь?" "К чёрту!" ответил ей мужчина. "Да и нельзя, я же на посту. Давай, я уже не могу. Иди ко мне". Полина снова снова хихикнула.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 и своих тонких чёрных трико, плотно облегающих её стройные ноги. Позади на полу растянулся здоровенный жлоб с расстёгнутыми и спущенными до колен штанами в уже знакомой Сергею тёмно-серой форме. В волосах жлоба застряли осколки бутылочного стекла, а вокруг его головы растекалась бледно-розовая лужа. Ты что, убила его? растерянно пробормотал Сергей.